Она зашла бы с ним сюда и познакомилась с нами. Конечно, зашла бы, правда? В общем, так она обычно поступала. Тогда проницательный Энди Мэйден, недаром столько лет служивший в полиции, задал логичный вопрос. А что если Ник... Он помедлил и, словно желая подготовить жену осторожно, положил руку ей на колено. Что если она просто оказалась в неудачное время, в неудачном месте, Может быть, целью убийства был именно тот парень? Ты как считаешь, Томми? В любом другом случае это было бы более, чем, вероятно, признал Линли. Но не в данном случае. Почему? Взгляните на это. Ханкин положил на стол копию записки, обнаруженной в кармане Николь Мейден. Мейдены прочли написанные там четыре слова. Эта сучка поимела свое. А Ханкин сообщил им, что оригинал записки найден в кармане их дочери. Энди Мэйден долго не сводил глаз записки. Он перебросил красный мячик в левую руку и сжал его. «О, Господи! Вы думаете, кто-то пришел туда специально, чтобы убить ее? Кто-то выслеживал ее, чтобы убить? То есть это не было случайным столкновением с чужаком? Или какой-нибудь глупой ссорой по ничтожному поводу? Или всплеском ярости какого-то психопата, убившего ее и того парня? Это сомнительно», — сказал Ханкин. «Но вы ведь не хуже нас знаете процедуру следствия?» Этим замечанием он, по-видимому, хотел сказать, что Энди Мэйдену, как бывшему офицеру полиции, известно, что любые версии, связанные с убийством, его дочери будут проработаны. «Если кто-то отправился в ту рощу специально, чтобы убить вашу дочь, то надо выяснить мотивы его поступка», — добавил Линли. «Но у нее не было врагов», — воскликнула Нэн мейден «Я понимаю, что так готова заявить любая мать, но в данном случае это правда. Николь все любили, она была добрым человеком, очевидно, что не все». «Миссис мейден возразил Ханкин. Он выложил на стол копии анонимных посланий, найденных на поляне. Энди мейден и его жена прочли их молча, не выражая никаких эмоций. И Нэн опять-таки заговорила первой. Ее муж не мог оторвать взгляда от писем. Оба они сидели неподвижно, как статуи. «Это невозможно», — заявила Нэн. «Николь не могла получать такие письма». «Вы ошибаетесь, если думаете, что они адресованы ей. Почему?» «Потому что мы никогда не видели их». А если бы кто-то ей угрожал, кто угодно, она сразу рассказала бы нам об этом. А если ей не хотелось волновать вас? Нет. Пожалуйста, поверьте мне, это не в ее характере. Ей даже в голову не пришло бы оберегать нас от волнений и прочих переживаний. Она всегда предпочитала говорить нам правду. Нэн, наконец, пошевелилась, подняла руку и откинула назад волосы, словно... Это лаконичное движение могло придать больше убедительности ее словам, если бы у нее... Назрели какие-то неприятности, она поделилась бы с нами. Такой она была. Она рассказывала нам обо всем. — Обо всем? Честно? И, бросив серьезный взгляд, нам уже добавила. Верно, Энди? Он заставил себя отвернуться от писем. Его лицо, и так выглядевшее бескровным, повледнело еще сильнее. Мне не хочется так думать, но это лучший из возможных ответов, если кто-то действительно следил за ней или уже поджидал там. если это была не случайная встреча с каким-то маньяком, убившим ее и того парня. «Вы о чем?» — спросил Линли. «Особый отдел». С трудом выговорил Энди. «За годы работы я пересажал множество мерзавцев. Наемные убийцы, наркодилеры, гангстеры, заправила преступного мира». «Вы знаете их лишь по именам. А я очень долго якшался с этим дерьмом». «Нет, Энди». запротестовала его жена, очевидно, догадавшись, к чему он клонит. «Это не имеет к тебе никакого отношения. Кто-то отсидел срок. Нашел нас здесь и довольно долго следил за нами, выясняя наши привычки. Он повернулся к жене. Понимаешь, как это могло случиться?»